Ад Удел живых. Часть 9. Глава 23. Засада на хищника. 13 апреля 2008 года. Воскресенье. Ярославская область. На войне слышали об успехе при быстроте ее, даже при неискусности ее ведения. Сундзи. Искусство войны. «Атас!» – заорал Виктор, когда лобовое стекло буханки пробила пуля, пролетевшая в сантиметре от лица Игоря, зацепив самый край уха. Впрочем, команды Лукин почти не слышал. Получив в лицо осколками стекла, чудом не попавшими в глаз, ощутив боль в ухе, Игорь бросил педаль газа и рывком выскочил наружу, едва не сорвав дверь с петель. С другой стороны, на молодую весеннюю траву кубарем вывалился Беттер, начавший стрелять уже в перекате. За их спинами заскрипели тормоза ведомых машин. Краем глаза Виктор увидел вылетевшую на противоположную обочину девятку Марины. «Суки!» – заорал Беттер, посылая в сторону мелькнувших над забором силуэтов пулю за пулей. Лукин, замешкавшись на мгновение, ощутил, как правую ногу обожгло болью после очередного выстрела неизвестного врага. Его сознание от испуга и резкой боли вдруг подернулось кровавым туманом, как тогда, после стычки с монстром возле больницы. Только в этот раз все произошло намного быстрее. Боль в ноге толкнула его вперед. Резко, стремительно, яростно. Глаза стали видеть шире, четче, дальше. Из груди вырвался утробный рык, когда он, сильно оттолкнувшись от земли, одним махом перелетел через забор. «Здесь враг, опасность, добыча!» Прыгнув на первую свою жертву, стоявшую на сложенных у стены ящиках, Игорь нанес размашистый удар в голову. Лишь на мгновение увидев панику в глазах мужика, вооруженного охотничьей двустволкой. Кулак с хрустом вошел тому в череп, затрещала шея. Из глаз и ушей брызнула кровь. Но Лукин уже не видел последствий своего удара, заметив движение слева. Туда же призрачными пиками устремились клочья тумана. Снова длинный прыжок. Второй стрелок, стоявший на ящиках, улетел с разбитой головой. Крутнувшись на месте, гигант встретился взглядами с третьим мужиком, стоявшим на земле. Он возился с чем-то зажатым в руках, раскрывал искаженный от ужаса рот. Кажется, что-то кричал. Кровавый туман зашевелился, выпустив щупальца, как у спрута, протянувшиеся к жертве. Впереди сверкнуло, пролетевший мимо заряд дроби остановить стремительно летящего на новую жертву хищника не смог. Глухо, словно сквозь вату, до слуха донесся сначала грохот выстрела. А потом и едва слышный звук падения тела, с почти оторванной головой. Где-то далеко, прячась в тумане, кто-то кричал. А Алые щупальца метались из стороны в сторону, жаждая новых жертв. Наконец, что-то шевельнулось в дверном проеме ветхого ангара из бетонных плит. В изумрудных глазах полыхнул огонь. Тяжело ударившись с разбега в дверь, закрывающуюся перед ним в последний момент, Игорь принялся бить, ломать, крушить ненавистное препятствие, вставшее перед ним и добычей. Воющий, кричащий, визжащий многими голосами. Обитая железом, добротная дверь трещала, скрипела, шаталась. Голодные щупальца лезли в щели, расширявшиеся с каждым ударом. Лукин сам рычал и выл от полыхающего в голове пожара, раздуваемого жаждой крови, плоти, насыщения. Распахнутая в жадном оскале, подрагивающая пасть истекала слюной в предвкушении обильной добычи. Горло сипло булькая подергивалось, Холкая глотать кусок за куском. Дверь почти поддалась, когда в обезумевшего хищника врезалось тяжелое, сильное тело Виктора – Лукин отлетел в сторону, сгруппировавшись в падении так, что едва его ноги соприкоснулись с землей, он мгновенно изготовился к прыжку на нового противника. Щупальца заплясали перед броском, превращаясь в жирные, плотные змеиные тела. «Стоять, сука!» – заорал Беттер, вскидывая карабин на товарища, превратившегося в безумца. «Завалю, тварь!» – услышав знакомый голос, Игорь замер. Сквозь пелену тумана на него взглянуло лицо такого же хищника, как он сам. Злое, беспощадное. Клочья тумана неохотно расступились, позволив рассмотреть собрата по стае. В его облике он увидел себя. Из сумрака безумия на него смотрело собственное лицо. Страшное, звериное, пугающее. Лукин отшатнулся, застыл. «Перед ним не хищник и не жертва. Перед ним стоял человек. Живой, разумный». Глотка разочарованно зашипела. Алые змеи бешено завертелись, желая дотянуться клыками до вожделенной плоти. Но разум не позволял броситься вперед, чтобы утолить сжигающий нутро голод. «Перед ним стоял человек!» Сделав пару неуверенных шагов назад, Лукин вырвал из кармана флягу. Непослушными, скользкими от крови пальцами. Тут же влил почти весь коньяк в распахнутый рот, шумно глотая огненную жидкость, проливающуюся на подбородок. Туман посерел, бросился прочь, прячась за кучей мусора и ящики в беспорядке наваленной у облезшей бетонной стены. Предательски задрожавшие колени подогнулись. Игорь упал ниц, уткнувшись лбом в холодный, грязный асфальт, мелко и часто дыша, временами срываясь в кашель из-за пыли. Жар в голове медленно утихал, сменяясь легкой болью в висках. Сознание прояснялось, наполняясь образами недавней бойни, всплывавшей в памяти во всех подробностях. Обжигающая боль в щеке и ухе. Крик Виктора, прыгающего прочь из машины. Опаливший болью в ноге выстрел. Разбег в пару десятков метров. Прыжок через забор. Перекошенное лицо небритого мужика в фуфайке, сминаемое кулаком в лепешку. Застывший второй, с внешностью уголовника. Кулак, утопающий в лице. Третий, лихорадочно сующий патрон в обрез, но вскидку выстреливший мимо. Рывок за голову. Хруст позвонков. Движение в дверях ангара. Тряск ломаемого дерева и скрип стали. Женские крики по ту сторону. Детский виск. Сильный удар, сбивший с ног. Оскаленное лицо Виктора. Застонав, Лукин поднял голову и слегка выпрямился, обводя взглядом забитый хламом двор бывшей колхозной мастерской, с лежащими у забора мертвыми телами. Увидев друга, все еще стоящего с оружием, нацеленным на него, Игорь закричал «Завыл! Застонал!» Пальцы, растопыренные и скрюченные, как когти – Заскребли по лицу, грязному от крови, пыли и слез, ручьями льющихся из изумрудных глаз. Совсем недавно в них бушевал огонь тварного безумия, а сейчас они застыли, неотрывно глядя на товарища, предотвратившего страшную бойню, после которой Игорь сам пустил бы себя пулю в висок. «Игорь! Игорь Игоря! В помутневшее сознание Лукина ворвался голос Дениса, остановившегося в паре шагов от воющего гиганта, покрытого пылью, грязью и кровью. «Ты в порядке? Что с тобой?» «Пристрели меня, Дэн», – Прохрипел Игорь, чуть успокоившись. «Там же бабы, дети. А я хотел их. Я чудовище». «Пристрелить? А потом с твоей Ксюхой разбираться? Мне жить еще не надоело». Ты сам сейчас без моей помощи кровью истечешь, чудище! А ну хватит сопли разводить! Поднимайся, перевязывать тебя будем! Денис подошел ближе, подобрал земли флягу и протянул руку, помогая другу подняться. Лукин с трудом встал на непослушные дрожащие ноги. Правую просто разрывало болью в бедре. Из раны обильно текла кровь. Руки, ободранные о железо и дерево почти выбитой двери, Тоже кровили. Только из царапины на ухе уже ничего не сочилось. Денис еще раз взглянул в наполнившиеся разумом глаза друга. Достал из кармана жгут и быстро перетянул ногу выше раны. «Пошли, горянище, к машине!» Успокаивающим голосом заговорил Денис. «Я тебе помогу. Санька перевязку сделает. Она у меня мастерица. На медсестру начинала учиться. Пошли» ка тот сам разберется без нас. Пойдем». Хромая, Лукин пошел за другом. Молчаливый и растерянный, поникший, сутулившийся. Механически переставлял ноги, уставившись в землю ненавидящим взглядом. Возле машины к раненому метнулась жена. Что-то крича, затаившимся в кустах на обочине близким. Прибежала Санька. Вытащив из машины автоаптечку, принялась хлопотать над раной предварительно разрезав ткань штанов. Кто-то начал отмывать от грязи и сукровицы лицо, руки. Белоснежные бинты легли на разбитые костяшки, на ногу, пробитую на вылет картечью. Губам прислонили бутылку с водой, прохладной, сладкой. Игорь смотрел на суетившихся вокруг него женщин, а перед глазами все еще мелькали картины прошедшего боя. В ушах звучали детские голоса, надрывающиеся от крика: Ты, мать твою, дурак! Все еще цедя слова сквозь зубы, отрывисто сказал Бетер, сидящему на пассажирском месте Лукину, вертя руль: Я тебе в следующий раз сначала башку прострелю, а потом оттаскивать буду, понял? Кое-как, подлатанная не пострадавшими при обстреле Марины Игнатьичем, буханка двигалась во главе колонны. Хотя перед выездом из двора шино-монтажа долго спорили о том, кто поедет первым. Два часа возились с поврежденными машинами, приводили в порядок Игоря. Ему пришлось не только сменить одежду, но и помыться, благо камуфляж был куплен в двух комплектах, а во дворе нашлась бочка с чистой дождевой водой. Замотав перебинтованную ногу пленкой, Игорь с помощью жены отмылся от грязи и воняющего химии пота. После приведения себя в порядок, ему пришлось еще и поспорить с Денисом, пытавшимся заставить его пересесть в Соболь, ведомый Ксенией. «Витя, это лучшее, что ты для меня сделаешь», — ответил Игорь, такой же хмурый, как и его товарищ. «Если бы не ты, я бы там всех порвал и сожрал бы кого-нибудь. Спасибо тебе». «Уродцик», — зло прошипел Виктор. «Что у тебя в башке было?» Туман. Кровавый, «Еще больше помрачнев от горьких воспоминаний», — угрюмо сказал Лукин. Перед глазами будто кровавые змеи вертелись, тянулись к жертвам, и огонь везде, в голове, в кишках. «Я же раньше никогда даже мухи не обидел, а тут...» Одинец зло цыкнул, вперевшись глазами в медленно набегающую дорогу. Быстро ехать запретила Марина. Радиатор кое-как подлатали найденным на дворе мастерской хламом. В ангарам не позволили войти. Бабы голосили о том, что убийц их мужчин и на порог не пустят, проклиная на все лады и посылая к черту, несмотря на все попытки объяснить, что те первыми напали. «Жрать им нечего, видите ли?» Из города сбежали, в чем мать родила. «Дети голодные. Так попросили бы. Что же, не поделились бы? По-людски, по-доброму. Жратвы с собой набрали, на год вперед хватит!» Оставили, конечно, перед отъездом, что из деревни взяли. Хоть так детей поддержать. «Мужиков ты за дело порвал». После долгой паузы продолжил тяжелый разговор Беттер. «А вот за детей с бабами я б тебя завалил, как бешеную собаку. Ты себя что, контролировать не можешь?» «Похоже на то. Только когда тебя увидел, просветление началось. Да и то едва не кинулся». Контужеными Виктор бросил на товарища косой взгляд. «Я сам тебя испугался, ты б себя видел. Глазища дурные, весь в кровище. Пасть разъявил, слюна капает. Химии воняет. Еще и дергался, так, что я едва стрелять не начал. Если тебя такого на бандюков выпустить, побегут впереди собственного крика». Игорь, похоже, не оценил шутки Виктора, еще больше насупившись. «Ладно, проехали». После неловкого молчания заговорил Беттер. «Давай, за обстановкой следи. К городу подъезжаем. Помни, что Марина сказала? Ищем нормальную мастерскую. Без ремонта на этой колымаге далеко не уедем. Итак, порвали уже, а мы пяти километров не проехали». Рыбинск встречал гонцов, спешащих с тревожными новостями, совсем нерадостно. Впереди виднелись поднимающиеся над городом столбы дыма. В центральной промзоне что-то основательно горело. Справа, в стороне южной промзоны, также поднимались толбы черного и сизого дыма. Относительно спокойный пригород, район «Искра Октября», остался позади. Можно было остановиться и там, однако отец Дениса, хорошо знавший эти места, советовал доехать до окружной дороги. Ближе автосервисов с нормальным оборудованием не существовало. «Беттер, это береза». «На перекрестке в хвощевке сворачивайте направо», – проснулась рация. «Сразу за окружной опять направо. Ищите автобазу. Прием». «Береза, Беттер принял. Исполняем. Конец связи». Когда колонна въехала во двор автобазы, двигатель буханки уже начинал работать с перебоями. Выкипевшая вода покидала радиатор редкими облачками пара. Последние метры по установленному железяками двору Лифтованный вездеход преодолевал по инерции. Стоило ему остановиться, как оденец выпрыгнул, вскинул оружие и принялся осматривать территорию, выискивая возможные опасности. Следом выбрался Лукин с пистолетом в руках. Прихрамывая, отбежал к стоящей посреди двора буханги светло-серого цвета с красно-синей полосой по периметру кузова. Когда все машины проехали распахнутые ворота, Денис с отцом покинули замыкавший колонну УАЗ, тут же принявшись закрывать створки железных ворот, покрашенных в тускло-зеленый цвет, нагнетавший уныние. Похоже, обитатели этого места сбежали, не позаботившись о сохранности имущества. Дверь в одноэтажное кирпичное здание конторы распахнута. Вокруг ни души, ни живой, ни мертвой. Только легкий ветерок лениво гонял пустые пакеты и многочисленные бумажки по неровному асфальту, усеянному колдобинами и трещинами. «Здесь чисто», – сообщил Бэттер подошедшему Денису, тоже внимательно рассматривавшему территорию. «Удачно заехали. Запчасть прямо во дворе стоит. Я контору посмотрю. Игорь, давай с Витьком, подстрахуй. И не кидайся там, на кого попало». Денис отдал команду Лакину, бодро похромавшему вдогонку за Беттером. «Ксюхе скажу, чтобы за воротами приглядывала, остальным укрыться между забором и машинами». Дождавшись, когда группа выполнит его распоряжение, Денис, не торопясь, пошел к закрытым воротам боксов, настороженно присматриваясь к ним. Что-то ему в них не нравилось, однако паниковать раньше времени не стоило. Сделав еще пару шагов, Береза понял, что именно его насторожило. Внутри горел электрический свет, при ярком солнце, едва заметно пробиваясь наружу. В просвете между крайними слева воротами, чуть приоткрытыми, светлая полоска обрывалась, примерно на высоте человеческого роста. Сделав вид, что ничего не заметил, Денис развернулся боком к зданию, не отрывая при этом взгляд от подозрительного места пары секунд спустя тень исчезла. Сердце в груди дернулось от накатившего волнения. Хворостов, повернувшись так, чтобы со стороны подозрительного здания его жест не заметили, несколько раз нажал на кнопку вызова рации. Виктор с Игорем внутри конторского здания услышат, поймут. Главное, чтобы не выскочили со стволами на перевес, спровоцировав прячущихся незнакомцев. Увидев нарочито неторопливо прогуливавшегося возле боксов Дениса, Беттер громко зашептал, «Игорь, хромай потихоньку к углу мастерской, посматривай тылом и перед окошками не светись, я вперед пошел, Береза что-то заметил». Отдавая команду Лукину, Виктор показал глазами сторону боксов, дежуривший в ворот Ксении. Тень за воротами негромко предупредил подошедшего Бетера Денис. «Осторожничает, не суетиться. Иди дальше, прикрой». «Совсем нюх потеряли. Заплыли жиром на гражданке». Заворчал Денис, лишь на секунду остановившись возле друга. «Ничему жизнь не учит. Въехали как себе домой». Окинув взглядом диспозицию своей группы и присмотрев ближайшее укрытие за той самой буханкой, возле которой недавно стоял Игорь, Денис решился вызвать незнакомца. Один он там или несколько. Не встретили огнем при высадке, значит шанс избежать боя есть. Или же мертвяк там бродит, что в нынешних условиях далеко не редкость. В любом случае, в четыре ствола умиротворить кого угодно не проблема. «Хорош прятаться! Выходи! Только без глупостей Мы тебя видели!» Крикнул Береза, готовый прыжком или перекатом добраться до спасительного УАЗа. «Эй, парни, не стреляйте!» Послышался мужской голос из-за деревянных ворот бокса. «Я не бандит!» Беттер, стоящий в нескольких метрах правее, чуть приподнял бластер, готовый в любой момент открыть огонь. Лукин, остановившись возле угла здания, поднял пистолет стволом кверху и немного присел, словно готовясь к прыжку. «А вот выйдешь, мы и посмотрим!» «Оружие бросай, и руки так, чтобы я их видел!» Говоря эти слова, Денис почувствовал, как взмокла спина. «Прав, Витька, сто раз прав. Вломились на территорию без разведки, без оглядки, будто ничего и не случилось три часа назад, там, на повороте. Раскисли, размякли, забыли, как воевать». «Жалко бросать, просто положу», снова заговорил незнакомец. «Стрелять не будете?» «Не будем!» – крикнул Денис, с опаской поглядывая на Лукина, как бы не кинулся. «Ты один?» «Да, один!» – раздался знакомый уже голос. Дверь, врезанная в ворота, приоткрылась, и рука мужчины аккуратно поставила на землю навороченный дробовик, похожий на Беннелли, прикладом вниз, прислонив стволом к доскам ворот. Следом появился и сам владелец оружия, слегка приподнявший руки перед выходом. Глава 24. Доктор с Дикого Запада. 13 апреля 2008 года. Воскресенье. Ярославская область. Денис с некоторым удивлением рассматривал Диковина, одетого мужчину, надвинувшего шляпу поглубже на глаза. От него веяло Диким Западом. Черная фетровая шляпа с широкими полями. Длинный до пят кожаный плащ такого же черного цвета, сидящий мешковато на долговязой фигуре незнакомца. Короткая бородка. Пожалуй, никто не удивится, если за его спиной вдруг покажется живая лошадь с винчестером в седловой кобуре. А под плащом окажутся два миротворца. «Рад вас видеть, джентльмены, на своем ранчо!» Заговорив, незнакомец только усилил первое впечатление – «Располагайтесь, пока не набежали индейцы из ближайшей деревни!» Парни, до этого настороженно следившие за каждым движением ковбоя, слегка расслабились. Впрочем, не настолько, чтобы совсем уж утратить бдительность. Мало ли кто может скрываться позади этого чудака, выглядящего вполне дружелюбным. Перекинувшись парой фраз пришельцам из Диких Прерий, видевшим, как их большая семья въезжала и выгружалась из машин, Денис посоветовал ему не говорить той миниатюрной девушке по имени Марина, что она похожа на ребенка. Услышав их разговор, Беттер честно предупредил, что его подруга может и мозги выесть чайной ложечкой за такое сравнение. «Я Филиппов Роман, врач-хирург», – представился незнакомец после того, как Денис назвал ему свое имя. «В поликлинике работал. Можно и Филом называть, только не доком». Роман выглядел изрядно похожим на актера индийского кино. Заостренные южные черты довольно привлекательного лица. Коротко стриженная бородка, пронзительный взгляд. Говорили о том, что он не только врач, но и знатный покоритель женских сердец. Поговорив с Филом еще немного, познакомившись поближе, Денис дал отмашку своим, чтобы загоняли побитые машины в боксы. Тем временем Беттер, обследовавший помещение, уже отпирал закрытые ворота. Подтянувшиеся к месту событий старшие мужчины принялись ему помогать. Марина, оказавшись в родной стихии, моментально полезла под железного в ковбоя, подстелив кусок картона. Фил тоже появился на автобазе неспроста. Его старенькая буханка – это она стояла посреди двора – чувствовала себя не лучшим образом. Обратив, наконец, внимание настоящего неподалеку Игоря, облокотившегося плечом о стенку мастерской, Денис вспомнил, что перед ним стоит не просто врач, а именно тот, кто сейчас нужен больше всего – хирург. Неспешно направившись к раненому, Денис вел с доктором вполне светскую беседу о врачебных специальностях, между делом сообщив, что вот этому зеленоглазому красавцу, пышущему здоровьем и силой, нужна небольшая медицинская помощь. Хотя рана, виденная Денисом на ноге Лукина, предполагала как минимум визит в операционную. Странно, что он до сих пор не лезет на стену от боли. Возможно, благодаря анестетикам из квартиры наркомана, укусившего Игоря. «Это и есть ваш больной?» Спросил Фил, глядя снизу вверх на молчаливого, явно чем-то расстроенного Громилу, с печальными ярко-зелеными глазами. «Сколько мальчику лет? Годиков 25? Плюс-минус». Ответил Денис, не желая вдаваться в подробности истории друга. «Мальчика зовут Игорь. Здоров, как племенной бык». Но хулиганы слегка поцарапали ножку. Дробина примерно 8-9 миллиметров вошла и вышла. Рану обработали, перевязали. Антибиотик вкололи. Еще у него кулаки в кровь сбиты. «Давно?» – нахмурился Фил. «Представляя, какие травмы могут оставлять такие дробины, особенно на выходе». «Игорь, как вы себя чувствуете?» «Боль, озноб, лихорадка, упадок сил есть?» «Наступать на ногу больно?» «Часа три назад». «Нет, док». «Филиппов Роман. Фил для краткости. Не надо называть меня доком». Поправил больного Роман. «Извините. Все хорошо, только при ходьбе болит. А еще зудит и чешется нестерпимо». Лукин переступил с ноги на ногу, заметно скривившись. «Чешется». «Странно. Денис, принеси, пожалуйста, ваши запасы лекарств и материал для перевязки. Ты вроде говорил, что у вас много всего». Роман взял Игоря под локоть и повел к зданию конторы. «Там есть кабинет с кушеткой, справа по коридору. Надо при осмотре уложить больного. Не забудь антисептик или спиртное, если есть. Руки вымыть». При помощи своей подруги, Альки, все нужное Денис нашел практически сразу. Сумку с медикаментами она держала при себе в салоне Аутлендера, поэтому искать пришлось лишь крепкое спиртное. Брать для омовения рук бутылки из коллекции Игоря никто не рискнул. Но тот пришел на помощь Хворостов-старший, жестом фокусника, вытащивший из недр козылика литровую флягу самогона. Направляясь с Санькой к конторе к ожидавшим роману с Игорем, Денис удовлетворенно заметил, что никто из присутствующих не сидит без дела. Марина с Игнатичем и Матвеичем ковырялись в машинах. Ксюха и отец Дениса стояли на страже. Старшие женщины возились с обедом, выбирая подходящие к случаю продукты для всей компании. Первым делом Фил заставил Игоря снять штаны и осмотрел место вокруг раны, не снимая повязку. Не обнаружив привычной для таких случаев обширной гематомы, он удивленно хмыкнул. Затем, сполоснув руки ядреным самогоном, Принялся аккуратно разрезать ножницами бинты, смочив перекисью повязку и пропитанный кровью тампон. Доктор очень осторожно смыл перекисью сукровицу, запекшуюся на ране. «Шутка юмора такая, да?» Удивленно поднял на носалькой глаза Роман. «Вы хотите сказать, что вот этой ране три часа? Его же не меньше недели назад ранили!» «Ребята, вы мне голову морочите или решили в больничку поиграть?» Ничего не понимая, мы с Саней одновременно склонились над лежащим на боку Игорем. На месте, где совсем недавно зияли две дырки, истекающие кровью, с вывороченным на выходе мясом, сейчас поблескивала тонкая розовая кожа. «Ребята, что там?» – встревоженно спросил Игорь, пытаясь изогнуться и посмотреть на свою ногу. «Что-то не так?» «Все не так, Игорян», – задумчиво произнес Денис, не веря своим глазам. «Если бы я своими глазами не видел рану, ни за что не поверил бы». «Знаешь, я в Чечне насмотрелся на пулевые и осколочные, но такого, чтобы сквозная рана затянулась за пару-тройку часов, не видел ни разу». Фил переводил взгляд с одного парня на другого, не понимая, что здесь происходит и зачем его попросили помочь пациенту, которому, если что, и надо лечить, то скорее голову. Игорь тем временем приподнялся с кушетки. Посмотрел на след от раны, затем оторопил на доктора. Секунду подумав, начал срывать с рук бинты, щедро окрашенные кровью, натекшие с разбитых в мясо костяшек. «Ничего не понимаю», – пробормотал он, рассматривая молодую, целую кожу на недавно изувеченных руках. «Но мне всегда заживало, как на собаке, но не так же быстро!» Медицинский консилиум неожиданно прервала вбежавшая Марина. От пяток до макушки, измазанная машинным маслом. «Денис, Витя сказал к тебе обратиться. Надо срочно найти донора для одной буханки и запчасти для второй. Нужен радиатор, крыльчатка, а лучше двигатель буханки в сборе, топливные и масляные шланги. И найти замену для девятки, она далеко не поедет». На одном дыхании выпалила девушка, с нахальным любопытством разглядывая Игоря, сидящего на кушетке с приспущенными штанами. «Как можно скорее, а лучше сейчас. Нам еще двигатель вынимать, жидкости сливать, запчасти менять, а день не резиновый». «Марина, мы тут Игоря лечить пытаемся, а ты...» Попробовал возразить Денис, слегка обалдевший от такого напора. «Согласна, лечить надо. Этим займутся доктор и Санька. А мне надо найти донора для буханки». Марина почти слово в слово повторила свои предыдущие слова, уже с большим напором. «Мне надо...» «Богиня...» Чуть слышно прошептал Фил, восторженно глядя на мелкую девчонку, моментально ставшую занозой для всех присутствующих. «Мне надо найти...» Собралась была повторить список требований Марина, не возражения тоном. «Ладно, ладно, сейчас организуем...» Перебил Краснову Денис. «Саня, Рома, занимайтесь Игорем. А я пойду организую поиски запчастей или застрелюсь...» «А со зрением что?» – спросил Роман, когда Денис и Марина вышли из импровизированной перевязочной. «Линзы не для красоты носишь?» Фил решил не поднимать вопрос с временем ранения. «Мало ли, что за люди перед ним?» «С виду нормальный, да в голову не залезешь». Неделю назад о больном с подобной раной следовало незамедлительно сообщить в милицию. Неизвестно, кому этот громило с линзами изумрудного цвета. «Перешел дорогу до того, как все началось. Сейчас нужно вколоть пациенту антибиотик, обмазать спасателем шрамы, наложить повязки, чтобы одежда не терла молодую кожу». «Так нету линз», — заявил здоровяк, наблюдая за манипуляциями Фила с ампулами и шприцами. «Мои родные, можете сами убедиться». «Не выкай, не люблю». Дежурным докторским тоном ответил Роман, Однако в глаза Игоря все же заглянул из любопытства. «Ого! Щедро тебя природа наградила! Никогда не видел такой чистый и яркий оттенок радужки!» Лукин как-то сразу устушевался, перевел взгляд в сторону. Пока Фил вгонял ему под кожу содержимое трех шприцов, гигант ерзал, будто стесняясь задать какой-то интимный вопрос. «Девушка, вас, кажется, Александрой зовут?» Спросил Роман симпатичную, русоволосую тихоню, внимательно следившую за его действиями. «Принесите, пожалуйста, чистое полотенце или влажные салфетки, если есть, и теплой воды». «Ну, спрашивай». Вижу, что не хотел при ней. Фил кивнул в сторону ушедшей Альки. «Док, то есть Фил, проблема есть, недавно началось. После того, как это все случилось, Игорь не стал уточнять, что именно случилось». Итак понятно. У меня уже трижды были приступы. Самый первый слабый совсем, второй сильнее, третий едва трагедией не закончился». «Что за приступы?» Роман вдруг ощутил запах поликлиники, поскрипывание рабочего кресла, гомон пациентов за дверью врачебного кабинета. «Расскажи в подробностях, с чего начинается, как проявляется». «Первый раз мне сильно захотелось есть, после того, как...» Игорь снова замялся, не решаясь рассказать об укусе. «В голове сразу жечь начало. Ребята говорили, что глаза странные стали, кровью налились. А во мне такой голод проснулся! Страшный! Хотелось броситься на всех!» Потом Денис со мной спокойно заговорил, дал бокал портвейна. Я выпил и отпустила. «Продолжай!» Второй раз машину искали, возле больницы нейрохирургии на меня бросилась зверюга, на гориллу похожая, только лысая не рассмотрел. Мы с Дэном ее с двух стволов ранили, она убежала. У меня новый приступ начался, намного сильнее. Я с трудом удержался, чтобы на друга не броситься. Хотелось ему в горло зубами вцепиться. Домой кое-как добрались, он в меня почти насильно влил вискаря. «Приступ опять закончился». «Хорошо», – прокомментировал задумчиво Фил. «Третий раз что было?» «Третий. Мы сюда ехали. На повороте недалеко от Рыбинска». «На повороте перед деревней Дорожной в засаду попали». «Меня ранили». При этих словах внимательно слушавший Игоря доктор чуть заметно скривился. «В голове сразу туман появился. Я просто обезумел». «Сначала стрелков раскидал, одному голову оторвал. Потом на женщин с детьми бросился. Они заперлись, а я дверь почти выломал. Если бы не Витька, порывал бы всех. Мне все равно было, кого рвать. Хотелось крови. В прямом смысле. Бэттер меня сшиб своей тушей. Он лишь немногим меньше меня весит. Я на него посмотрел. Вроде прояснились мозги. А жрать все равно хочется». «Умом понимаю, что нельзя, а тело вперед рвется». Не знаю как, из кармана флягу с коньяком достал. «Почти все в себя вылил». Только после этого в сознание вернулся. «Я же в жизни никого не обижал». «Маньяком становлюсь». «Раньше никогда не случалось чего-то подобного». Фил наблюдал за поникшим громилой, переваривая сказанное. «Нет, даже близко ничего не было». После начала эпидемии началось. Фил погрузился в размышления. Приступы у Громилы начинались после сильного стресса, кроме первого раза. Да и тогда наверняка что-то случилось, о чем он не сказал. Прекращаясь сразу же после приема алкоголя. Очень уж знакомый анамнез. «Игорь, а у тебя никогда не было приступов эпилепсии?» Роман не был до конца уверен в своих выводах, но проверить стоило. «Может, в роду эпилептики были? Травмы головы, шеи?» «Нет, никогда. И в роду никого. А что?» «Очень уж похоже. Стресс, после него гиперактивность. Потом ты выпиваешь, и сразу облегчение. Не понимая только, почему так быстро действует алкоголь». «На что похоже?» – заинтересовался Лукин, посмотрев доктору в глаза – Похоже, твой мозг и нервная система перевозбуждаются после стресса и спуга. Фил старался говорить понятным простому человеку языком, не используя врачебных терминов. То же самое происходит при эпилепсии. Только у тебя начинаются не судороги, а повышенная агрессивность. Есть гормоны, которые в сочетании друг с другом, при сильном их выбросе, приводят к агрессии. Я не слишком хорош в эндокринологии. Но основы биохимии все же знаю. Так при чем тут алкоголь? Игорь пока ничего не понимал. Медицину никогда не изучал. Алкоголь не так прост, как кажется. Думаю, в твоем случае после приема этанола происходит активирование ГАМК – это нейромедиатор такой, тормозит нервную систему, мозг в первую очередь. В твоем случае спирт действует так же, как и лекарство от эпилептических припадков. Эпилепсию алкоголем, конечно, лечить нельзя. Это опасно для жизни больного. И не поможет, в отличие от тебя. Но есть одно но. Ты сказал, что приступ прекращается сразу же после нескольких глотков. Да, несколько секунд я в норме. Тогда я ничего не понимаю. Либо ты обладатель сверхбыстрого метаболизма. Но в таком случае ты должен выглядеть как Кощей бессмертный. А у тебя мышцы на полтора центнера. «Так делать-то что, док?» «Фил, мне сейчас не теория нужна, а понимание, как в следующий раз никого не порвать. Я троих крепких мужиков за пару секунд убил. Ладно, этих задела, первые начали, но я не хочу становиться убийцей и людоедом». «Да, от стресса сейчас не сберечься», – вздохнул Роман, думая над ответом. «Лучше всего в нервной обстановке вспоминать о чем-то хорошем, расслабиться» а если начался приступ, попытаться выровнять дыхание, потом запеть или заговорить с кем-то спокойным. – В бою не до медитации, – возразил Игорь. – Когда в тебя стреляют, мантры петь – не лучший выход. Ты в нормальной обстановке попробуй помедитировать. Научись управлять своим стрессом. Фил не испытывал особой уверенности в своих словах, но в текущей ситуации ничего лучше придумать не мог. Разговор прервала Алька принесшая котелок с теплой водой, чистое полотенце и початую пачку влажных салфеток. «Доктор, я все принесла, что вы просили». Войдя в комнату с беседующими мужчинами, Алька почему-то смутилась, увидев Игоря, сидящего в одних трусах. «Очень хорошо», – похвалил Саню доктор. «Снимите ему с рук бинты, аккуратно отмойте раневые зоны от цукровицы и наложите свежие повязки так же, как это сделал я». Тренировка вам, девушка, не повредит. Глава 25. Короткая передышка. 13 апреля 2008 года. Воскресенье. Ярославская область. После короткого спора на поиске донора для вездехода "Бэттера", и запчастей для буханки Романа, мужчины поехали втроем. Игнатьич, как главный специалист... Матвеич, неплохо крутивший гайки благодаря своей сантехнической профессии, и сам Одинец. Старшие мужчины брали на себя техническую часть операции, Виктор обеспечивал силовое прикрытие. В качестве транспорта выбрали многострадальную девятку Марины, приведенную в относительный порядок. Однако заменить машину все же требовалось. Пару-тройку километров она пройдет, что казалось достаточным для поисков подходящего железа а на большие гарантии уже никто не давал. Уверенности в успехе предстоящей операции добавили заверения Романа. Он неплохо знал эти места. По его словам, всего в полукилометре от автобазы располагался крупный автоцентр «Старт Авто», где можно найти почти все, что угодно. По крайней мере, сменить «девятку» на что-то более живое проблемой не встанет. Когда мужчины, загрузившись в ладу, выехали за ворота, Ксению на посту сменил Игорь, все еще хромающий, но вполне уверенный в своих силах после осмотра врачом. Марина скрылась в боксе, старший Хворостов поспешил ей на помощь. Денис уселся на крышу кабины, стоящего у забора газона, подложив под себя сидушку от офисного стула. Сидя, он почти полностью скрывался за бетонной оградой, зато сам видел все происходящее за пределами территории. Сменившись, Ксения посетила голубую кабинку, стоящую у дальнего отъезда торца здания администрации. Туалет внутри решили не использовать. Вода из крана текла тонкой струйкой, толщиной со спичку. Выскочив оттуда с недовольным видом, через какую-то минуту принялась бродить по двору, избавляясь от неприятного запаха уборной. В конце концов успокоилась. Гримаса отвращения исчезла с ее красивого лица. Аккуратно положив на капот Аутлендера винтовку, распустила свою роскошную смоляную гриву, собранную в хвостик. Затем, стряхнув волосами из стороны в сторону, снова собрала их, закрепив резинкой. Подняв свой уз капота, довольно заулыбалась и заблестела глазами. «Девушка, а у вас газовый регулятор в неправильном положении», – заговорил с ней Фил пару минут назад изгнанный Мариной из мастерской. Не поняла, при чем тут газ. И почему неправильно? ответила Ксения, озадаченно рассматривая стоящее на предохранителе оружия. У него два положения зима, лето. А у вас в каком? Сбитая с толку, Зена несколько секунд молчала, разглядывая буквы возле рычажка, затем звонко рассмеялась. Так сейчас же весна, а он стоит на ПР, значит, промежуточная, улыбаясь, ответила Филу. Фил подивился такой интерпретацией его слов, только сейчас углядев, куда направлен взгляд девушки. «Да, теперь вижу, все в порядке», — заявил Роман, приглядываясь к необычному оружию. «А что за винтовка такая хитрая? Не СВУ или случайно?» «Случайно. СВУ АС, если точнее», — с заметной гордостью в голосе сказала девушка, чувственным жестом проведя по железному боку оружия кончиками пальцев. «При необходимости можно очередями стрелять». Фил заметил, как черные бездонные глаза Ксении на мгновение заволокло легким туманом, а почти неуловимое движение тела моментально преобразило ее внешность. Он и раньше видел таких женщин, способных выглядеть обнаженными, даже будучи одетыми в уличную одежду. Но сейчас, в ситуации, похожей на страшный сон, девушка почти вогнала его в ступор. Вовремя вспомнив о том, что перед ним замужняя дама, к тому же муж топчется у ворот с Сайгой наперевес, всего в десятки метров от них, Роман решил придерживаться строго делового тона. Да и самого ждут жена с матерью. Хотя энергетика, исходящая от этой черноволосой и черноглазой бестии, постоянно сбивала мысли совсем на другой лад. «Хочу вас огорчить, вы не туда смотрите. Это предохранитель, он же переводчик огня». Видите, там кроме ПР еще и АВ и ОД. Так что про предохранитель вы правильно сказали. А вот газовый регулятор вот здесь. Фил указал на короткий цилиндр с отверстиями и выступами, надетый на газовую трубку. Видите эту дырочку сбоку, а под ней металл? Как думаете, для чего она здесь? Не знаю. Я только стрелять из нее научилась более-менее. Даже разбирать не пробовала. Беттера попрошу, а то ногти все изуродны. Ксения запнулась и о чем-то задумалась. «Хотя, надо бы их отстричь. Если умеючи и принадлежность под рукой, то и девушке несложно справиться. Любая винтовка любит уход, как и женщина. А такая, как у вас, особенно. С чего вдруг особенно? Оружие вроде бы все одинаково устроено». Девушка даже брови выгнула от удивления. «Вот женщины тоже вроде все одинаковые, а подход каждый свой нужен». Не утерпел Фил, сразу заметив, как сузили зрачки у Ксении. «Слушай, док, вы подкатить ко мне решили, что ли?» «Да, самое время. Лучше и не придумаешь». Фил пошел на попятную, поняв, что зарываться не стоит. «Я безлошадный остался. Не знаю, чем голову и руки занять, пока ваши мужики большой сервис не прошарят. Пока хоть так помогу, насколько возможно. Ведь оружие у вас не просто интересное, но и редкое». Их и так мало было выпущено, осталось совсем ничего. Когда на нашем стрельбище бывал, знакомый рассказывал про такую. Видел на курсах, а у самих только СВД имеется. А СВД от моей сильно отличается. Давайте вместе смотреть. СВД мне даже чистить доверяли, так что разберемся. К слову, если газовый блок поставить в положение один или летнее, то увидите, как откроется отверстие в газоотводе. «Есть гильза или просто патрон?» «Гильзы нет, патрон вот». И девушка, повозившись, достала патрон серебристым носиком. Доктор не мог не отметить, что даже поиск патрона в кармане у нее получился дьявольски завлекательным. «Придется огорчить. Пусть вы самый милый снайпер в ЦФО, но это обычный патрон со стальным сердечником, причем весьма старый, со времен, когда «Союз» и «Аполлон» состыковались». На эти слова девушка прикусила нижнюю губу и нахмурилась. Этот смазливый, как не могла не отметить всезнайка, все больше раздражал ее. Не так, как обычные нахалы, кичившиеся грудой мышцы или крутой тачкой. Она понимала, что он действительно знает, о чем говорит, и при этом не разделяет ее восторга от обладания этой машиной смерти. Ее красавица для него словно какой-то хирургический инструмент. Умом она понимала, что так и должно быть. Но ее натура сопротивлялась, не позволяла просто так согласиться приземлить ее эйфорию, которая сопровождала ее с момента завладения винтовкой. Тем не менее, манипуляции доктора с винтовкой все больше вовлекали Ксению в процесс чистки оружия. Вчерашние занятия под руководством Беттера были очень поверхностными из-за недостатка времени, сейчас же предоставилась возможность постигнуть все тонкости процесса. В какой-то момент Устав от того, что какой-то мужик что-то откручивает, выдергивает и лазит пальцами в ее винтовке, Зена отодвинула чужака в сторону и принялась сама возиться со своей малышкой. Прислушиваясь к руководством нахального красавчика, действительно разбирающегося в оружии. Не забывая при этом комментировать его наставления едкими фразочками. Вот теперь порядок. Не забывай периодически чистить, хотя бы не полную разборку делать. Подвел итог доктор, когда последняя деталь, вычищенной до блеска винтовки, встала на место. «Да, и еще. Если уж придется очередями полить, то, думаю, в положении 2 или зима, будет меньше шанс получить задержку». Ксения при слове «задержка» хмыкнула, будто Фил удачно схохмил. «Хотя, может, и от слова очередями. К ней всего один магазин, особо не на напулеметишь». «И вообще, Беттер мне сказал, и снайперки очередями не стрелять. Иначе в нужный момент без патронов останусь». «Магазины...» Фил снова вспомнил то, о чем подумалось при разборке. Он сказал девушке погодить и направился к своему УАЗу. Вытащил сумку и вернулся. «От тигра подойдут?» «Вот, смотри». Фил достал из кармана сумки картонку с магазинами. «Вроде один тигровский у меня есть точно, только обрезанный». Второй, не знаю, какой-то нестандартный, пластиковый. – А что это, магазины, что ли? Девушка удивленно приподняла брови. – Да, только гражданские, похоже. Они короткие какие-то. – Их что, подпилили? – А вообще, откуда у тебя они? – Так в оружейном и нашел. Они как лежали в коробке среди запчастей, так их и затоптали. Хватали-то ружья да патроны с ножами, А одежку тоже всю взяли. А вот прочее не нужно было. Я там кое-что и подобрал. Давай попробуем. Может подойдет для твоей винтовки? Фил протянул ей коробочку, и девушка достала первым металлического кратыша. Долго не думая, запустила ладонь в подсумок и достала горсть отливающих медью патронов. Не очень умело стала загонять их под губки магазина. 1, два, три, 4, пять... Не лезет. Опа, всего 5. Теперь второй попробую. Тоже 5. 5 до 5 равно 10, уже неплохо. Потом выщелкнула свой родной магазин. По очереди примкнула обновки, показав, что все входит и выходит и заряжается без проблем. Особенно ей понравился пластиковый, не такой холодный. Спасибо за подарок. Это ведь подарок? Она внимательно посмотрела на доктора, приподняв одну бровь. «Само собой. Единственная просьба. Как-нибудь позже разреши попользоваться твоей малышкой». Не успела Ксения вновь рассердиться, как Фил завершил. «Я про винтовку. Ни разу ведь такую не пробовал». «Ладно, будут патроны, дам попробовать». «А вообще, Роман, ты ведь врач. Откуда столько про оружие знаешь? И главное, умеешь. В армии служил?» «Ксения, я с детства на оружие помешан, хотя в армии не служил, но кафедра была и сборы проходил после. Там вино не лопал, как другие. Много можно узнать, если время не терять. Еще знакомый хороший в рибенске нашелся, порой на полигон приглашал. Из всего пострелять довелось. Больше скажу, я на сборах прошел курс минно-взрывного дела. Такая специализация была. А я и не возражал. Интересно же». «Похоже, ты клевый парень, но все равно, Рома, не зазнавайся, я быстро учусь». Девушка лукаво взглянула на доктора, однако в ее взгляде проскользнуло что-то ледяное. «Спасибо за науку, а сейчас мне надо уходить, дела». Когда Ксения вошла в здание конторы, эффектно оглянувшись у самой двери, к Роману подошел Игорь. «Что, брат, заморочила тебе голову моя ведьмочка?» «Не то слово...» – выдавил из себя Фил, постепенно приходя в себя. «Она такая!» – с нескрываемой гордостью заявил Игорь, заметно повеселевший после наблюдения за беседой супруги с доктором. «Жена верная, но стервота еще. Никогда не упустит случай вынести кому-нибудь мозги. Только повод дай». «А с тобой тоже так?» Осторожно поинтересовался Фил, стараясь не задеть почти незнакомого товарища. «Нет, со мной тише воды ниже травы», – ухмыльнулся Лукин. «С чужими только выделывается, это у нее в крови». «Если не секрет, у вас разница в возрасте большая?» – спросил Роман, глядя на слишком молодого для такой дамы мужа. «Не секрет, 15 лет». «Не слабо», – искренне удивился Роман. Она вид ей больше 30 не дашь. У женщин своя магия. Умеют они удивлять. Все еще весело щурясь, сообщил очевидный Лукин. Поболтав еще немного, мужчины замолчали, услышав приближающийся шум моторов. Игорь, добросовестно наблюдавший за территорией во время разговора, увидел, как сидящий на грузовике Денис сначала поднес к лицу рацию, затем помахал рукой, советуя открыть ворота. Наши. Игорь понял уже с друга: Быстро они, часа не прошло. Может, случилось что.